Покончив с рисованием, Дмитрий набодяжил себе чайку покрепче и с головой погрузился в виртуальное компьютерное пространство, посетив в том числе одну весьма любопытную базу данных, доступ к которой дозволялся лишь ограниченному кругу пользователей. В данном случае избранность заключалась, во-первых, в наличии своего рода рекомендательных писем, позволяющих отфильтровать своих от чужих, а во-вторых, финансовыми возможностями клиентов. Потому как всего один точечный запрос при обращении, скажем, к разделу судимости обходился пользователю почти полторы тысячи рублей. Но зато быстро, четко и, что называется, не отходя от кассы. В общей сложности Петрухин проковырялся в интернете около часа. Вплоть до того момента, как дверь в кабинет с шумом распахнулась и на пороге возник нарушитель служебной дисциплины собственно персоной и с подозрительным хрустальным блеском в глазах. Ну и чего за пожар? И ладно бы от женщины какой, а нет, от неугомонного мужчины. Безо всяких прелюдий сотворил неуклюжую попытку наезда купцов. И слегка заплетающимся языком выдал себя с потрохами. Включаю, понимая, что Рубуа там с десяток непринятых. Мне, конечно, лестно сознавать, что ты без меня и пару часов прожить не можешь но не до такой же степени. Ты где был, следователь? Который от слова следующий. Здрасте, приехали. У тебя обострился вялотекущий склероз. Я ж навстречу мотался со свириденкой. Так навстречу или... Петрухин демонстративно принюхался. Я что, не могу по-человечески посидеть со своим источником? Раз в жизни, спокойно. Рефлекторно оскорбился купцов. Оскорбился, но одновременно почувствовал легкий укор совести, так как они со Свириденко и в самом деле малости злоупотребили. Причем инициатором, что не есть характерно, выступил сам Леонид, не кстати вспомнивший, что именно сегодня, 31 числа, исполнилось ровно два месяца со дня его бесславного и из следственных органов. В конце концов человек не может постоянно что-то брать от другого человека. Надо же совершать и аналогичные встречные телодвижения. Хм, ну ты, брат, сейчас дал. Вернее, выдал. Кстати, я даже отсюда чую, на каких напитках вы сидели. Отдаваясь друг другу. Да, мы пили коньяк. Живем, хлеб жуем. И ною подсаливаем. А тебя завидно? Ни разу. Врешь. По глазам вижу. Ну, извини. Каждому свое. Кому-то коньяк с источником хлебать, кому-то... Красивых женщин хм, по домам развозить. Как Лисьяна рад. Внешнему облику хозяйки соответствует. Спальню на предмет жучков осмотрел. Да, не зря говорят, что степень опьянения человека можно измерять не только в классических промилях, но и уровнем зашкаливающего в трезвом состоянии не свойственного цинизма. Петрухин об этой особенности знал, но все равно посуровил. А вот это ты напрасно. Что именно? Напрасно ты вбил свою тупую следаческую башку, что я от леса тащусь. Баба она, конечно, высший пилотаж. От такой вполне можно головенку потерять. Но что-то... Хм... Стремное в ней есть. Короче, заруби себе на носу. Раз и на два. Лично я испытываю к этой млекопитающей семейству псовых сугубо наученный исследовательский интерес. Ферштейн? — Ес, и тыс. — Чего ты завелся-то? — Ах, оказывается, это я завелся. Я к твоему сведению пошу, как папа Карла, в отличие от... — Да уж вижу. Сгримасничал Купцов, направляясь к своему столу и мимоходом скашивая глаза на петрухинскую живопись. — Это у тебя чего там? Иллюстрации к Бодлеру? Цветок зла? Леонид плюхнулся в кресло и по потянулся. Кстати, а почему этот дублер папаши Карла протирает портки в коморке с нарисованным очагом, вместо того, чтобы вести допрос гражданке Александры? Застремался, что она и тебе гроб с музыкой предскажет. Вот чего я на свете не боюсь, так это колдунов, гадалок и прочего сброда. Просто неожиданно вскрылись более любопытные обстоятельства. Ты сейчас как способен адекватно воспринимать, помимо вербальной, текстовую информацию? «Обижаешь, начальник? Тогда лови! Петрухин класснул мышкой. Забирай на принтере!» Обратно, покошачье, лениво, а потому не вставая с места, напарник потянулся за распечаткой. Благо, купцовская долговязость вполне себе позволяла совершать подобные кульбиты. «Не понял. А что, в информационном центре теперь и фотки закачивают?» Светлый ли гражданина Старовойтова я в интернете нашел. На сайте продамквартиру.ру Вы, товарищ инспектор, картинки пропускайте, а в пролетарскую суть вникайте. Купцов устроился в кресле поудобнее и начал уникать. Справка. Старовойтов Владимир Павлович, 14.07.60 года рождения, уроженец Ленинграда, адрес Санкт-Петербург, проспект Стачек, Хм, почти земляк. Дом 38, квартира. О как! В этом доме Маха живет. Хуешь, Маха. Одноклассница и лепшая подруга моей Ирки. Да, тесен мир. К уголовной и административной ответственности не привлекался. Является членом общества охотников и рыболовов. Имеет охотничий карабин ТОС-78 калибром 5,6 мм. Охотничий нож... Таёжный, а также пистолет МЦ-1 калибром 5,6 мм. Однако, дяденька вооружён, как чеченский террорист. А ты часом не в курсах, что это за хреновина такая МЦ-1? МЦ-1, это, Лёнечка, и есть пистолет системы Марголина. Одна из его модернизации под короткий патрон, просветил Петрухин. И, выждав театральную паузу, раскрыл интригу. Самое главное, со слов Лисы, гражданин Старовойтов был мастером спорта по стрельбе из пистолета. Удивлению Купцова не было предела. Однако, нифигово девки пляшут. Так ты думаешь, это художник? Не знаю. Поглядеть бы на номер той Маргоши, что нашли в проходничке. Хотя не удивлюсь, если тот окажется спилен. Леонид задумался, натужно помассировал виски. Да ну, бред, не может быть. Он же не идиот, чтобы воспользоваться личным оружием. Он художник. Хочешь сказать, что это Ха, синонимы? Нет, но среди всех этих творческих личностей – художников, писателей, музыкантов. Да хрена и больше людей, мягко говоря, странных. Купцов подумал и согласился. Да, творческие натуры – это, безусловно, сила. Не знаю, как там насчет силы, но что урода всяких и педарюк среди этих товарищей полно сомнений, не вызывает. Соль, так сказать, земли русской. Тут ты не прав, Димон. Соль земли русской – это начальники. Ага, а в первую очередь начальники полицейские. Само собой. Так ты полагаешь, что Старовойтов мог теоретически иметь какие-то претензии к бывшей супружнице, бросившей его ради молодого соперника? Не знаю, но как вариант, пожал плечами Петрухин. Мы ведь с тобой изначально исходили из того, что в этой дерьмовой истории ключевые мотивы либо ревности, либо месть. А вот прилагательное дерьмовое употреблено абсолютно точно. Знаешь, мне это дело сразу не понравилось. Что-то в нем такое было изначально пакостное. А что у нас бывали другие? Дело Матвеева-Трубникова не пакостное? Пакостное, но другое. Там все же был конкретный корыстный интерес. А где есть корысть, обязательно есть логика. Сволочная, конечно, но логика. А здесь какая-то сплошь мешанина. От гадалки до стрельбы, при полном отсутствии логики. Логика обязательно должна быть. Просто ее мы пока не нащупали, возразил Дмитрий. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? А имеем мы лесу Ну, допустим, имеем ее не мы, а брюнет мыкнул Купцов. «Имеем в наличии лесу, которая получала угрозы. Угрозы не вполне конкретные, и, что немаловажно, за ними не стояло никаких требований или условий. Но, коли таковых нет, можно предположить, что любовница хочет а. за что-то отомстить Татьяне или Николаю, б. создать нервозную обстановку в семье. А потом, когда йойные коварные планы не осуществились в полной мере, Она прислала слепого киллера с пуколкой и с трясущимися руками. «Вот уж действительно, слепой стреляет без промаха, а дурной работает сыщиком», – в том продолжил Петрухин. Пару минут партнеры молчали. Дмитрий пускал дым кольцами. Купцов разглядывал потолок. Посмотреть со стороны чисто два бездельника. «Хорошо, давай попробуем по-другому», – высмотрел на потолке идею Леонид. «Итак, наша Таня громко плачет». А в промежутках между рыданиями заявляет, что врагов у нее нет. У мужа тоже. Безответственное, между прочим, заявление. И тем не менее. Хорошо, просто замечательно. Вокруг одни друзья. И все как один на завтрак едят исключительно радугу и какают садовыми цветками. Но при этом кто-то из этих друзей сначала изводил лисицу угрозами, а затем прислал киллера. Пусть хренового, пусть с никудышным оружием. Допускаю, что ему даже была поставлена установка не убивать, стрелять по конечностям. футы нуты Это уже как-то совсем из голливудских сценариев. Нежизненно. Спорный вопрос. Весьма спорный. Если бы пришел человек с калашом или токаревым, тогда, конечно, говорить о заказных ранениях более чем сомнительно. Но сам по себе выбор оружия подталкивает к мысли. Киллер и стрелков спортсменов. С чего вдруг такие выводы? Во-первых, боевые характеристики пистолета Марголина не позволяют нанести тяжелых ранений. Во-вторых, Маргоша применялся в упражнениях по скоростной стрельбе. Так что в руках мастера спорта, например, эта малокалиберная пукалка – очень даже подходящий инструмент для решения именно такой деликатной задачи. Складно звонишь. Но все равно, Дон Леонсио, не катит эта тема. Вот чуй-ка чую, что-то здесь другое. Да и я не настаиваю. Великодушно согласился Купцов. Тема действительно надумана и за уши притянута. Но кто-то из друзей прислал киллера. И он же организовал звонки, например, с которого звонили есть. Надо начинать с него. Иваныч клятвенно обещал предоставить все по максимуму завтра, на крайний срок послезавтра. Значит, будем ждать. Ничего другого не остается.